Итак, сели. Петр Ульрих или Ульрих Петр. Трудно в это поверить, но бывают случаи, когда на трон в России усаживали преемника, который не очень-то этого и хотел. Более того, откровенно не желал русским добра. Смерть Елизаветы Петровны в России оплакивали искренне, легко и все по-русски простив ей и грехи молодости, и грехи зрелости, и грехи старости, лень, капризы и нерасположенность к вдумчивому труду. Как и правление Федора Иоанновича или царецы Софьи, эпоху Елизаветы Петровны, несмотря на то, что она изрядно была наполнена пушечной стрельбой, русские вспоминали позже как некий мирный оазис посреди беспокойных времен своего преемника Елизавета выбрала сразу же после восшествия на престол. Им стал её племянник Пётр Ульрих, сын старшей сестры Анны Петровны. Отцом наследника был герцог Гольштейн-Гатторпский Карл-Фридрих, сын сестры короля Карла XII. Так что Пётр Ульрих оказался наследником сразу двух мировых знаменитостей. И мог в одинаковой степени претендовать как на русский, так и на шведский престол. История не сохранила нейтральных характеристик Петра III. Под этим именем Пётр Ульрих стал русским императором. Зато переполнена свидетельствами его малодушия, грубого нрава, необразованности и ненависти ко всему русскому. Сама Елизавета Петровна любила племянника, прощая ему почти всё. Но с другой стороны, понимала, сколь неудачный выбор она сделала. Слова племянник мой урод, чёрт возьми, или проклятый племянник не раз срывались с её губ. Более 15 минут общения с родственником Елизавета выдержать не могла. Самый популярный анекдот той поры у императора нет более страшного врага, чем он сам, потому что он не пренебрегает ничем то могло бы ему навредить. А самая мягкая из характеристик Петра, что мне удалось найти в работах русских историков, звучит так: он был взрослым ребёнком. Все эти характеристики в целом верны, но следует всё же учесть, что жизнь заставила дважды наследника, помимо его воли, сделать внезапный разворот на 180 градусов. А такие виражи, особенно в юности, для неуравновешенной психики редко проходят бесследно. Напомним, что первоначально Петра готовили для вступления не на русский, а на шведский престол. Сначала его убеждали в непогрешимости лютеранства, а затем пытались привить любовь к православию. Сначала воспитывали в духе шведского патриотизма, составной частью которого тогда была ненависть к русским, а затем попытались заставить всё забыть и переписать историю заново, поменяв везде минус на плюс то, что Пётр не продемонстрировал податливости и гибкости, свойственной детскому пластилину, вряд ли справедливо ставить ему в упрёк. История царствования Петра III лично у меня вызывает ассоциацию с известным замечанием Бориса Ельцина: "Не так сели". Пётр Ульрих сел на русский престол не по своей воле. Сам он не скрывал, что предпочёл бы Швецию. Ему не было дела до русской истории, русской веры и русских людей. Гольштинец по воспитанию он был больше Улирих, чем Пётр. Убеждённый фанатик прусского духа, слепо боготворивший Фридриха, Пётр оказался не на своём месте к тому же в очень неподходящий исторический момент. Россия воевала с пруссаками, а русские ещё не успели забыть немецкое засилье времён Анны Иоанновны. Его личные качества лишь усугубляли ситуацию, но на самом деле не были определяющими. С тем же самым вздорным характером и слабым умом Пётр был бы вероятно приемлем в своей родной Голштинии, в Пруссии или в той же Швеции, потому что любил их. Россия отторгала Голштейнце не потому, что его интеллектуальный коэффициент оказался слишком низким. На царском престоле сидели не только гении, а потому что государь люто ненавидел своих подданных и страну, где правил. А такое мало кто стерпит. Новый император начал своё правление с двух указов, которые любому другому правителю принесли бы популярность как среди дворян, так и среди широких народных масс. Первый указ о дворянской вольности освобождал дворян от обязательной службы. Второй уничтожал страшную тайную канцелярию. Кстати, первый указ Петра Ульриха дал толчок появлению в России интеллигенции. Дворянин, освободившись наконец от обязательной службы и уединившись в своём поместье, совсем не обязательно погружался в беспробудное пьянство. Многие из дворян впервые получили возможность остаться наедине с той книгой, что они выбрали сами, и спокойно подумать о судьбе России и русского народа. Зато многие другие решения императора подданные восприняли как ушат холодной воды особенно после царствования Елизаветы, проникнутого уважением к национальным ценностям. Пётр III оскорблял православных, отменил домашние церкви, распорядился выкинуть из русских храмов все иконы за исключением икон Спасителя и Божьей Матери, приказал русским священникам сбрить бороды и одеваться как пасторам. Одного этого уже хватало, чтобы потерять русский трон. Мягко говоря, не любовь к себе вызвал Пётр в армии, решив переделать её на прусский манер. Легко представить себе чувство боевого офицера, не раз бившего немцев на полях сражений, когда его заставили переодевшись в узенький иноземный мундирчик вышагивать на плацу, отрабатывая балетные па, взятые Петром на вооружение из арсенала прусской муштровки. Российский император благоговейно целовал бюст Фридриха и приобрёл привычку много курить и пить пиво, поскольку полагал, что именно так и должен вести себя бравый офицер. В то же время все покои инфантильного императора были заставлены оловянными солдатиками. Он мог с упоением играть у них часами. Хуже того, с не меньшим энтузиазмом Петр III начал играть и в большую политику, причем приоритеты здесь, как и следовало ожидать, были всецело отданы интересам Пруссии и Галштинии, но никак не России. Фактически всей внешней политикой страны в этот период распоряжался прусский посланник при императорском дворе. Сразу же после вступления на престол Пётр отдал приказ остановить военные действия против Пруссии, отказавшись от всего завоёванного, а чуть позже начал войну с Данией из-за Шлезвига, поскольку пожелал присоединить эти земли к Голштейни. Русские солдаты снова начали таскать каштаны из огня для других. Всё случившееся далее можно было легко предвидеть, а потому уже накануне смерти Елизаветы разрабатывалось немало планов устранения Петра от власти. Уже тогда многие делали ставку на жену наследника престола Екатерину, принцессу Ангельцерпскую. Канцлер Бестужев, например, составил тайный проект объявить преемником Елизаветы её внука Павлу Петровичу, а регентство получить матери Павла Екатерине. Екатерина, ознакомившись с планом, его поддержала, но сочла трудноосуществимым на практике. Свой проект канцлер хотел показать и Елизавете, но нужно было выбрать для этого подходящее время, поскольку вопрос предстояло обсуждать щекотливый, и по политическим причинам, и потому что сама Елизавета уже тяжело больная, очень нервно относилась ко всему, что касалось её возможной смерти. Про царствовал Пётр Ульрих недолго. С 25 декабря 1761 года По 28 июня 1762-го. На больший срок терпения ни у кого не хватило. Ни у жены, ни у гвардии, ни у России.